Глава 14. Управляйте своими демонами. Рынок не беспокоится о том, как вы себя чувствуете. Он не станет учитывать ваше эго и не будет поддерживать вас в трудные периоды. Поэтому трейдинг не для всех. Если вы не желаете встретить лицом к лицу правду о рынках и правду о ваших собственных ограничениях, страхах и неудачах, вы не сможете достичь успеха. Надеюсь, что кто-нибудь из вас будет впечатлен рассказом о черепахах так же, как я был впечатлен, впервые прочитав в 1982 году о великом спекулянте Джесте Ливерморе в книге Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта». Тот факт, что Ричард Деннис смог обучить группу трейдеров за две недели, а затем получить от их операции более 100 миллионов долларов за последующие четыре года – стал одной из самых популярных историй среди трейдеров. Успех эксперимента с черепахами доказал, что у Ричарда существовал набор принципов, которым можно было научить, и которые при условии неукоснительного следования им могли принести прибыль от трейдинга. Забавным было то, что в основном принципы, которые преподавал нам Ричард, не были новыми. Некоторые из них применялись знаменитыми трейдерами еще до его рождения». Однако простота этих принципов оказалась препятствием для кое-кого из нас при попытке воспользоваться ими в первые месяцы торговли. Люди склонны верить тому, что сложные идеи лучше простых. Им трудно принять тот факт, что Ричард Деннис заработал несколько сот миллионов долларов с помощью набора незамысловатых правил. Естественно, предположить, что у него был какой-то секрет. Многие из черепах боролись с этим демоном в течение первых месяцев нашей самостоятельной торговли, не веря, что успешный трейдинг может быть настолько простым. Должно быть что-то еще. Этот тип мышления сильно мешал некоторым из нас соблюдать элементарные правила, на которые обращал наше внимание Ричард. Моя теория заключается в том, что такая потребность в усложнении происходит из-за чувства беззащитности – И в итоге желание чувствовать себя в чем-то особенным Секретное знание заставляет нас чувствовать себя особенными. Знание простых истин не позволяет нам этого. Таким образом, наше эго заставляет нас верить в то, что мы обладаем неким особым знанием. Тем самым мы доказываем себе, что мы в определенном смысле выше других. Наше эго не позволяет нам ограничиваться общеизвестными истинами. Эго жаждет секретов. Живешь с эго – умирай с эго. Это является основной причиной несистемных операций начинающих трейдеров. Несистемные операции кормят эго – это тип трейдинга, опирающийся на личное мнение, в отличие от системного трейдинга, в котором решения о заключении сделок принимаются на основании правил, которые точно определяют, что и в каких количествах покупать или продавать. Поэтому, когда вы используете собственное суждение для трейдинга и выигрываете, то выигрывает ваше эго. Теперь вы можете хвастаться перед друзьями, что рулите рынками. Такое поведение можно часто наблюдать на онлайновых форумах трейдеров, в особенности на тех, которым есть доступ у начинающих трейдеров. Регулярно попадаются сообщения от участников, хвастающихся либо покупкой прямо перед стартом скачка цен, либо Святым Граалем, собственной системой, работающей с 90% процентной точностью, либо тем, как за первые три месяца торговли они заработали 200%. Очевидно, что они делали это с помощью слишком большого плеча, поэтому смогли превратить 5000 долларов в 15000. Счастливые и самоуверенные, они пока не подозревают о том, что их обычно агрессивный стиль торговли – сулит им скорую потерю этих самых 15 тысяч долларов. Через несколько месяцев можно прочитать сообщения тех же трейдеров о том, что они потеряли все, что заработали ранее. Эти трейдеры работали, чтобы насытить свое эго, но, как говорится, живешь с эго, так и умирай с эго. Есть много успешных несистемных трейдеров, но гораздо больше неудачливых. Наверное, основная причина этого кроется в том, что эго – не лучший друг трейдера. Эго хочет быть правым, хочет предсказывать и хочет знать секреты. Эго препятствует избавлению от когнитивных предубеждений, отнимающих у трейдера прибыль. Следующий пример из истории черепах пояснит эту мысль. Великая пинг-понговая битва. Со стороны трейдинг кажется достаточно напряженной работой. Трудно поверить, но большую часть времени мы просто бездельничали. Нам было скучно. Рынки в основном вели себя тихо. Короче говоря, у черепах была куча свободного времени. К счастью, у нас был стол для пинг-понга, так что все мы играли хотя бы раз в день. Однажды мы обнаружили записку от соседей из страховой компании, прикрепленную к нашей двери. В ней нам угрожали смертью. и мне нравилось, что мы целыми днями играли, так как им приходилось тяжело работать. Возможно, им не очень нравилась их работа. Раньше я не играл в эту игру серьезно, но со временем развил навыки настолько, что через несколько месяцев начал побеждать некоторых более сильных игроков. Я освоил китайский стиль, при котором ракетка держится ручкой вверх. Это позволяло мне легко варьировать удары открытой и закрытой рукой и вполне соответствовало моей агрессивной, изобилующей крученными ударами игре. Один из моих коллег-черепах был лучше всех, и его никто не мог победить. Он играл давно, и мы с восторгом смотрели за его игрой. Он мог легко победить нас со счетом 2110 или даже лучшим, и мы все чувствовали, что для него это просто развлечение. Он мог побить нас одной левой. Через несколько месяцев игры один из коллег предложил провести турнир. Это было серьезное предложение для группы конкурирующих между собой трейдеров. Мы все понимали, что турнир будет за второе место, так как не сомневались победители. Сначала постепенно вылетели слабые игроки, и, наконец, осталось восемь сильнейших. За исключением лучшего игрока, навыки остальных были примерно одинаковы. Я решил к турниру поменять свой стиль. Своим прежним убойным ударом при первой возможности я предпочел консервативную тактику. Я даже стал держать ракетку по-другому, в обычном стиле, как держит теннисную ракетку, и поменял ее губчатое покрытие, позволявшее делать крученые удары на плоское, лучше реагирующее на крученые удары соперника. Я знал, что у лучшего игрока отличная техника закручивания, позволявшая ему легко справляться с моими слабыми кручеными ударами. поэтому в случае нашего поединка я предпочитал использовать ракетку, ослаблявшую его техническое преимущество. Моя стратегия сработала, и я постепенно побил двух оппонентов в упорной и волнительной борьбе. Теперь мне предстояло играть за титул чемпиона с гораздо более сильным игроком, тем, кого мы прочили в победителе турнира. Я должен был сыграть свою лучшую игру, а он должен был меня разгромить, и мы все это понимали. На матч собрались все черепахи. Матч олицетворял борьбу молодости и энергии против опыта и знаний. Когда мы начали играть, я заметил одну вещь. Мой соперник действительно хотел выиграть матч и воспринимал игру очень серьезно. Было очевидно, что выигрыш очень важен для него. Ему было что терять. Он считался непобедимым игроком, лучшим среди нас. Мне терять было нечего. Я уже выиграл у всех остальных. Никто и не ожидал моей победы в этом матче. Никто не верил, что я могу победить. Он достаточно легко выиграл первые три очка. Настолько легко, что я начал опасаться, что вылечу из игры с позорным сухим счетом. Но как только я привык к его молниеносной скорости и направлением ударов, перейдя к игре в обороне, я постепенно начал его теснить. Он стал играть более агрессивно, чем обычно, так как хотел поскорее меня обыграть. Я стал играть еще осторожнее, так как знал, что это мой единственный шанс. Теперь я делал длинные удары и потихоньку набирал очки. Не так много, чтобы перехватить лидерство, но достаточно для того, чтобы оставаться в игре. Как только я начал прибавлять очки, игра оппонента пошла прахом. Он начал злиться на себя за то, что позволил неопытному игроку получить хоть какое-то преимущество. Мои постепенные успехи привели к тому, что я смог выиграть вторую игру матча. По итогам двух партий счет был 11, но нам предстояла последняя схватка. Третья игра была настоящей битвой. Мы упорно боролись и шли все время вровень, в любой миг готовые схватить удачу за хвост. И вот я нанес последний удар, а мой соперник промахнулся. Накопившиеся к концу матча напряжение, игру с титула непобедимого игрока дали себя знать, и он сломался. Конечно, он был лучшим игроком. Я это знал, и он это знал. Однако, в конце концов, это не имело значения. Он проиграл, так как не смог выдержать давление. Победа значила для него слишком много, и это повлияло на его игру. Мой сильный соперник не достиг успеха и в программе «Черепах». «Я думаю, что причина здесь была та же самая, что и в турнире по пинг-понгу. Он был слишком сильно привязан к собственному эго, и это не позволило ему понять, что причины его неудач скрыты в нем самом. Не случайно этот мистер пинг-понг был тем человеком, который верил в то, что Рич поделился со мной какими-то секретами, а с ним нет. Ему было слишком сложно понять, что причина, по которой я зарабатывал деньги, в то время как он их терял, Было в том, что я лучше торговал, а значит сфокусировался на правилах и отбрасывал все, связанное с эго. Он считал, что вся проблема в том, что с ним не поделились секретами. Он не хотел видеть правду. Пирог с покорностью – лучшая пища для трейдера. Если вы хотите стать великим трейдером, вы должны победить свое эго и развить в себе покорность. Покорность позволяет принять будущее как что-то непознаваемое. Покорность позволяет вам не делать прогнозов. Покорность не дает вам принимать близко к сердцу убыточные сделки. Покорность позволяет заниматься трейдингом, основанным на простых концепциях, потому что вам больше не надо узнавать секреты, чтобы почувствовать себя особенным. Не будьте уродами. Мне было легче, чем многим другим, а возможно и всем черепахам. Я не хочу создавать впечатление о себе, как о некоем роботе, лишенном эго, имевшем иммунитет против когнитивных предубеждений и управлявшем собственной психологией. Я таким не был, и вот вам пример. В какой-то момент во время второго года нашей торговли на рынке началось большое движение, и я вновь загрузил все четыре юнита, максимум возможный по нашим правилам. Я спросил у других черепах, сколько юнитов было у них. И оказалось, что у некоторых не было полных позиций. Это означало, что они не зарабатывали столько денег, сколько могли. Поэтому мой вопрос прозвучал так, как если бы я ткнул их носом в их проблемы. Чуть позже, в тот день, так же, как и в другие дни, я торопился на поезд, так как в то время жил в пригороде. Этим же поездом собирались ехать несколько моих коллег. Я помню, как открыл дверь и вошел в вагон в тот самый момент... когда один из парней, покинувших офис чуть раньше, говорил другому. «Ты слышал, что он сегодня сказал? Вот урод!» По сути, они были правы. Я действительно вел себя как последний урод, причем совершенно не осознававший своего уродства. Я не подумал, как мои действия могли повлиять на других. Я не осознавал тогда, что веду себя жестоко, хвастаясь перед другими тем, чего они не сделали». Наверняка еще больше их расстраивало то, что эти вещи они слышали от молокососа, только что окончившего школу. Я много думал об этом за 20 лет, прошедших с того момента. В тот день я поклялся никогда не вести себя так и чаще думать о том, как мои действия и слова могут повлиять на окружающих. В поисках постоянства Наиболее важные уроки в жизни просты, однако трудновыполнимы. Постоянство является основой трейдинга. Системный подход и инструменты, используемые для построения систем, могут помочь вам стать более успешными и последовательными. Вы должны стать последовательными, чтобы хорошо торговать. Вы должны быть способны выполнить свой план, иначе план не имеет смысла. Если бы мне нужно было выбрать единственный фактор, определявший успех черепах, то я бы сказал, что этим фактором был легендарный трейдер, обучавший нас. Знания Ричарда дали нам веру в его методы, и благодаря этому нам было проще следовать его правилам. Если вы не найдете себе в учителя такого же знаменитого трейдера, вам придется развить в себе доверие к собственным методам и способности зарабатывать деньги с их помощью. Лучший из известных мне способов развития веры в системный подход к трейдингу – заключается в самостоятельном изучении систем с помощью программных продуктов для моделирования. Программы помогут вам взглянуть на прошлое глазами трейдера. Вы обнаружите, что процесс исследования различных систем трейдинга и проверки ваших гипотез на реальных данных требует покорности. Когда вы начнете торговать по-настоящему, вы увидите, что это сложнее, чем вы думали. Играть с реальными деньгами сложнее, чем практиковаться или торговать на бумаге. Если вы рассчитываете на карьеру в трейдинге, вы должны помнить один важный факт. это то, чем лично я отличался от других. В силу природных способностей или воспитания для меня было несложно сохранять последовательность в трейдинге. Моя психологическая подготовка позволяла мне легко противостоять когнитивным предубеждениям. Поэтому, хотя я и замечал эффекты психологических надломов и слабости у других трейдеров, я вряд ли могу служить хорошим советчиком для тех, кто нуждается в преодолении собственных проблем такого рода. Я просто не сталкивался с ними сам. Еще один важный момент заключается в том, что я не являюсь экспертом в области психологии трейдинга. Поэтому, хотя я и начал книгу с важности психологической подготовки, я не могу дать какой-либо личный совет, как ее выстроить. Все, что я мог сказать, я сказал в этой аудиокниге. К счастью, есть и другие специалисты, изучающие психологические вопросы в этой области и готовые предложить конкретные советы тем, для кого трейдинг представляется более сложным, чем для меня. Многие находят полезными для борьбы с демонами трейдинга работы таких авторов, как Ван Тарп, Брэд Стэнбаргер, Ари Киев, и Марк Дуглас. Я призываю вас изучить эти источники. И напоследок хочу сказать, что мой опыт в основном лежал в области следования за трендом. Я изучал и применял и другие стили, включающие дейтрейдинг и торговлю на колебаниях. Поэтому я знаю, что принципы, описанные в этой книге, применимы и к этим стилям. Прошу вас не считать, что предпочитаемый мной стиль трейдинга, следование тренду, является лучшим среди прочих. Возможно, на самом деле следование тренду подходит не для всех. Очень важно соотнести свою личность с ее сильными и слабыми сторонами с определенным стилем трейдинга. Некоторые из ранее указанных авторов могут авторитетно рассказать об этом. Уроки «Черепах». Первое. Торгуйте с перевесом. Найдите стратегию, приносящую позитивные результаты в долгосрочной перспективе, потому что такая стратегия имеет позитивное ожидание. Управляйте рисками. Контролируйте риски для продолжения торговли, иначе вы не успеете насладиться преимуществами системы позитивных ожиданий. Третье. Будьте последовательны. Последовательно выполняйте свой план, чтобы достичь позитивных ожиданий системы. Четвертое. Делайте простые вещи. Простые системы легче выдерживают испытания временем, чем сложные. Помните, что план ничего не значит, если он не выполняется. Если вы действительно хотите стать успешным трейдером, сделайте первый шаг. Я сделал его и никогда об этом не жалел.